Ну что, поехали? Куда? В штаб-квартиру. Что я буду делать? Для начала тебе надо будет изучить весь механизм нашей структуры. Первое время ты будешь жить и работать в штаб-квартире. Она в 20 километрах от Москвы. А потом переберешься в столицу и возглавишь одну структуру, которую мы сформируем. И это будет финансовая структура, довольно крупная, со стопроцентным иностранным капиталом. Постепенно ты войдешь в мир крупного бизнеса, ну и в правительственные круги. Мы дадим тебе ниточку, по которой ты попробуешь выйти на крупных мух, а через них на кого-нибудь из кукловодов. В штаб-квартире, которая оказалась бывшим военным городком, окруженным трехметровым бетонным забором, кот сначала отвел меня в помещение, где мне предстояло жить в ближайшее время – Уютный гостиничный номер со всеми удобствами. Я быстро разложил свой нехитрый скарб, туалетные принадлежности, в ванную, пару костюмов, свитер, джинсы, рубашки, белье, шкаф. Когда я закончил, кот отвел меня в столовую, которая отличалась от ресторана только тем, что была очень уютной. За завтраком глава объединения центра ознакомил меня с распорядком штаб-квартиры. Завтрак с 7.30 до 8.30, обед с часу до 4.00, Ужин с 7 до 10 вечера, можно все заказывать в номер. Рабочий день начинался в 9, а когда заканчивался, ха, одному богу известно. Кормили в моей новой фирме роскошно, не хуже, чем в пятизвездочных отелях. Кот также проинформировал меня о наличии в штаб-квартире магазинов, парикмахерской, сауны и бассейна, мини-госпиталя и комбината бытовых услуг. «А что, все сотрудники живут здесь?» В подавляющем большинстве. Ведь работать приходится от зари до зари. Гон имеет отношение к вашей структуре? Не к вашей, а к нашей. Извини. Нет. Гон — это государственная организация. А мы — частная компания. Сейчас иди к себе и отдыхай. А завтра я жду тебя в девять у себя в кабинете. На следующее утро в восемь я уже был в столовой. За столиком сидели человек 20. На меня никто не обратил внимания. Я наполнил тарелку закуской и сел за отдельный столик. Ко мне сразу же подошла официантка и спросила, что я буду пить – чай или кофе. «Привет. К тебе можно?» Я обернулся и увидел Тараса с тарелкой в руках. «Здорово. Садись». И сюда совсем или на время. Как Бог положит. Лениво проглотив завтрак, я направился к двухэтажному зданию, расположенному в торце плаца, который окружали бывшие казармы, переоборудованные под офисы и гостиницу. Один из охранников, взглянув на меня, приветливо сказал «Вам на второй этаж в конце коридора». Кот сидел за большим письменным столом, Просматривал какие-то бумаги, делая пометки Когда я вошел, он встал и вышел из-за стола Протянул руку Ну, идем Он открыл одну из дверей Этот кабинет был поменьше и с окном, выходящим на плац Из средств связи только телефон черного цвета Местный, как я уже успел узнать Это твоя резиденция Вот ключи от дверей в компьютерную и в коридор А этот ключ береги как зеницу ока. С собой не носи, храни в сейф. Шифр установишь сам. Это ключ от компьютера, усовершенствованного нашими специалистами, огромная емкость и полная сохранность информации, стопроцентная. Идем. Мы прошли в компьютерную. Смотри, Все очень просто. Он вставил пластинку в прорезь и включил компьютер. Все. Никакие пароли не нужны. Здесь вся наша структура. Изучай. Постарайся освоить за неделю. После этого перейдем к операциям. Одна уже спланирована. Святая Инквизиция. Ко второй приступаем. Перед обедом я зайду. Пойдем вместе. В специальную комнату. В столовую больше не ходить. Пусть тебя видит как можно меньше народу. Он вышел, а я сел за компьютер.